Глава 18 Ты здесь? Да. Привет. Неужели ты мне наконец-то ответила? Я пишу только для того, чтобы попросить тебя перестать. Не стоит нам больше общаться. Почему? Я думал, мы друзья. Ты хороший парень, но мы с тобой конкуренты, соперники, заклятые враги. Короче... Сам понимаешь. А мы можем не говорить ни о чём таком, что касается охоты? Всё касается охоты. Да ладно. Ну давай хоть попробуем. Начну сначала. Привет, Артемида. Как жизнь? Неплохо. Спасибо, что интересуешься. А как у тебя? Бьёт ключом. Слушай, а тебе принципиален этот допотопный текстовый интерфейс? Может, я лучше чат-комнату организую? Нет. Так мне больше нравится. Почему? Если ты помнишь, я то еще трепло, на меня иногда находит, и я начинаю трещать безумолку. В текстовом интерфейсе вероятность того, что меня понесет, гораздо меньше. Никакое ты не трепло, ты обворожительно. Ты вот реально сейчас сказал обворожительно? Что я сказал, то прямо перед тобой на дисплее. Как мило, хватит стебаться. Я абсолютно и совершенно серьезно. Ладно, как тебе нравится наверху доски почета? Не устал быть знаменитым? Я не чувствую себя знаменитостью. Смеёшься, что ли? Весь мир помирает от любопытства, гадая, кто ты такой. Ты рок-звезда, чувак. Ты знаменита не меньше, чем я. А если я так уж прям звезда, почему меня изображают немытым задротом, который не высовывает носы из дому? Чую, кое-кто смотрел субботнюю лихорадку про нас. Ну да. Почему все считают меня социофобом? А ты не социофоб? Нет. Ну, может быть. Ну ладно, я социофоб, но я очень внимателен к личной гигиене. По крайней мере, в твоём случае они не ошиблись с полом. меня вот всем мужиком считают. Потому что пасхантеры в основном мужчины. они не могут пережить того, что женщина превзошла их умом и или мастерством. Это я понимаю, неандертальцы. Так значит ты все-таки женщина. А то вы сами еще не догадались инспектор Клузо? Догадался? Неужели? Ну да, проанализировав имеющиеся данные, я пришел к выводу, что ты, несомненно, существо женского пола, иначе быть не может. Да что ты говоришь? И почему же? Потому что мне невыносима мысль, что я влюблен в 130-килограммового чувака по имени Крис, который живет в подвале мамкиного дома где-нибудь в пригороде Детройта. Ты в меня влюблен? А то вы сами еще не догадались, инспектор Клузо. А вдруг я 130-килограммовая чувиха по имени Кристин, которая живёт в подвале мамкиного дома в пригороде Детройта? Что тогда? Влюбился бы? Не знаю. А ты живёшь в мамкином подвале? Нет. Ну, тогда, наверное, влюбился бы. То есть ты типа из тех мифических парней, которых больше интересует прекрасная душа, чем хорошенькая мордашка и сексапильная фигура? А с чего ты взяла, что я вообще парень? Да брось, это же очевидно. От тебя исходят исключительно мужские флюиды. Надо же! Я что, как-то по-особенному строю фразы? Не уходя от темы. Значит, говоришь, ты в меня влюблён. Я влюбился в тебя задолго до нашей встречи. Ещё когда читал твой блог и смотрел твой видеоканал. Преследовал тебя, как киберманьяк. Но ты всё равно ничего обо мне не знаешь, о моей истинной сущности. Это оазис, детка. Здесь от нас не остается ничего, кроме истинной сущности. Не соглашусь. Тут нас воспринимают сквозь призму аватара. Ты сам решаешь, каким пристать перед окружающими. Можешь выбрать любую внешность, любой голос, стать таким, каким хочется. Из-за этого весь мир и подсел на оазис. Хочешь сказать, что ты не имеешь ничего общего с девушкой, которую я встретил тогда в гробнице? Ты видел лишь часть меня. Ту, которую я решила тебе показать. Ну, мне она очень понравилась. Уверен, остальные твои части мне тоже понравятся. Это ты сейчас так говоришь, но я уже знаю, что будет дальше. Рано или поздно ты потребуешь у меня фотографию в реале. Во-первых, я не из тех парней, которые что-то требуют. Во-вторых, от меня ты фотки точно не дождёшься. Почему? Ты что, урод? Ах ты, лицемерка. Да? Ну и что? Отвечай на вопрос. Ты урод? Судя по всему, да. Почему это по всему? Ну, женские особи моего биологического вида считают меня отталкивающим. Я не считаю тебя отталкивающим. Неудивительно. Ты ведь жирный мужик по имени Крис, который любит поболтать с трепетными юношами по сети. А ты у нас, значит, юноша. Смотря с кем сравнивать. И с кем же сравним? Например, с 53-летним мужиком вроде тебя, Крис. А мамаша берёт с тебя за аренду, или ты у неё в подвале на халяву живёшь? Ты всерьёз представляешь меня такой? Если бы так думал, я бы с тобой тут не общался. Тогда как по-твоему я выгляжу? Как твой аватар, только без пушек, брони и сияющего меча. Не смеши меня! Забыл первое правило сетевых романов? Никто не похож на своего аватара. А у нас что, сетевой роман? Не надейся, без обид. Но почему? Не до любви сейчас, доктор Джонс. Пристрастие к киберпорнухи поглощает едва ли не всё моё время, а то, что остаётся, я трачу на поиски нефритового ключа. Кстати, именно этим мне и стоило бы сейчас заниматься. Да, мне тоже, но с тобой болтать приятнее. Ну а у тебя? Что у меня? У тебя есть время на сетевые романы? На тебя у меня всегда есть время. Ты слишком стараешься мне понравиться. Ещё не начинал. А работа у тебя есть? Или ты в школе учишься? Школу я закончу на следующей неделе. Разве можно так палиться? А если я шпионю на шестёрок? Шестёрки уже узнали обо мне, что хотели. Они меня выследили и взорвали мой дом. Ну, в смысле трейлер. Ну, короче, взорвали. Я помню. До сих пор в шоке. Не представляю, каково тебе... Месть – это блюдо, которое следует подавать холодным. Приятного аппетита! Чем ты вообще занимаешься помимо охоты? Я отказываюсь раскрывать информацию о себе, пока ты не согласишься на ответный жест. Договорились. Квит проква доктор-лектор. Будем задавать вопросы по очереди. Спрашивай. Ты работаешь или учишься? Учусь в колледже. По какой специальности? Сейчас мой черед. Чем занимаешься помимо охоты? Ничем. Охота – дело моей жизни. Я и сейчас охочусь. Выполняю несколько задач одновременно. Прямо как Юлий Цезарь. Я тоже. Правда? Раз так, буду поглядывать на доску почёта на всякий случай. Разумная мысль. Какая у тебя специализация в колледже? Поэзия и художественная проза. Это чувствуется. Стиль у тебя великолепный. Зачитаешься. Спасибо за комплимент. А лет тебе сколько? В прошлом месяце исполнилось 18. А тебе? А это не слишком личный вопрос? Не слишком. 19 О, женщины постарше, я прям завёлся. Если, конечно, я женщина. Ты женщина? Не твоя очередь. Ладно, задавай свой вопрос. Ты хорошо знаешь Эйча? Он уже пять лет мой лучший друг. Ну, выкладывай, ты женщина? Под этим термином я понимаю женскую особь человека, не делавшую операцию по смене пола. Молодец, любишь точные формулировки. Отвечай на вопрос. Да, я человек женского пола, и такой родилась. Ты встречался с Эйчем в реале? Нет. Братья и сестры есть у тебя? Нет. А у тебя? Нет. А родители? Умерли от гриппа. Меня воспитывали бабушкой с дедушкой. А твои? Мои тоже умерли. Паршиво расти без мамы с папой. Да. Но некоторым не повезло еще больше. Я это все время себе повторяю. Ладно, о чем бишь я? Вы с Эйчем действуете заодно? Началось. Отвечай. Нет, он спрашивал то же самое про тебя, потому что ты прошла врата через считанные часы после меня. Раз уж об этом зашла речь, почему ты подсказал мне? Зачем посоветовал поменяться с личьим местами? Мне просто захотелось тебе помочь. Больше не допускай такой ошибки, потому что победа будет за мной. Ясно тебе? Ну да, ну да, это мы еще увидим. Что-то ты забыл про наш уговор, Олух. Пропустил штук 5 своих вопросов. Ничего, сейчас наверстаю. Твой цвет волос? Я брюнетка. А глаза какого цвета? Голубые. Прямо как у Аватара. Значит, черты лица и фигура тоже соответствуют действительности. Более или менее. Какой твой любимый фильм? Вот чтоб самый-самый. Их много. Сейчас, пожалуй, горец. У тебя есть вкус? Знаю. Я неровно дышу к лысым злодеям. Курган такой лапочка. Всё, я пошёл бриться на лоса и добывать себе кожаный прикид. Не забудь фотки прислать. Вот что, Ромео, мне пора. Можешь задать последний вопрос, а потом я ложусь спать. Когда мы снова встретимся в чате? Когда один из нас найдёт яйцо. Это может занять целые годы. Что поделаешь? Можно я хоть писать тебе буду? Нежелательно. Ты не можешь мне помешать? Вообще-то могу. Могу внести тебя в чёрный список и не получать твоих писем. Нет, ты этого не сделаешь. Ведь не сделаешь? Если не станешь меня к этому вынуждать. Жестокая. Спокойной ночи, Парсифаль. Прощай, Артемида. Сладких тебе снов. Конец разговора. 27 февраля 2045 год. 2 часа 51 минута 38 секунд. Я начал писать ей. Сперва держал себя в руках и посылал письма раз в неделю. К моему удивлению, она всегда отвечала. Обычно короткой фразой с извинением, что некогда писать. Но через какое-то время ее ответные послания стали длиннее. Сначала мы переписывались несколько раз в неделю. Письма становились пространнее, разговоры в них все более личными. И вскоре мы уже писали друг другу каждый день. Иногда чаще. Всякий раз, когда в папку входящие падало послание от Артемиды, я бросал все и спешил его прочитать. В скором времени мы начали встречаться в приватной чат-комнате, как минимум раз в день. Играли в винтажные настольные игры, смотрели фильмы, слушали музыку, разговаривали часами. Сумбурно, обо всем на свете. Я от нее просто пьянел. У нас было столько общего. Одни и те же интересы, одна и та же цель. Она понимала все мои шутки. Она смешила меня заставляла думать, она изменила мой взгляд на мир. Никогда прежде я не испытывал такого глубокого моментально возникшего душевного родства ни с одним человеком, даже с Эйчем. Мне уже было плевать на то, что мы типа соперники. Ей явно тоже. Мы начали обсуждать свои изыскания, рассказывать друг другу про фильмы, которые смотрим, про книги, которые читаем. Даже начали делиться теориями и вариантами интерпретации отдельных фрагментов «Альманаха». Я не мог заставить себя соблюдать осторожность. Внутренний голос повторял, что нельзя ей верить, что каждое ее слово может быть продуманной ложью, что она водит меня за нос. Но я не слушал. Я верил ей, несмотря ни на что. В начале июня я закончил школу. То есть она сама закончилась. После бегства из штабелей я ни разу не ходил туда. Шестерки считали меня мертвым, и я не хотел их в этом разубеждать. Пришлось, конечно, пропустить экзамены, но погода это особо не сделала. Мой рейтинг по оценкам был вполне достаточен для получения диплома о среднем образовании. На церемонию вручения я не пошел. Получил электронную версию по сети, а саму корочку отправили мне обычной почтой на более несуществующий адрес. Так что не знаю, что уж с ней стало. Вообще-то после выпуска я намеревался посвятить все свое время охоте, но жизнь распорядилась иначе. Теперь меня интересовала только Артемида когда не тусил со своей новой сетевой псевдо я занимался прокачкой аватара среди пасхантеров это называлось карабкаться на 99 то есть на максимальный возможный в оазисе уровень эйч артемида уже его достигли и я совсем не хотел отставать собственно нагнал я их довольно быстро поскольку теперь располагал и деньгами и временем для того чтобы исследовать самые отдаленные уголки оазиса я выполнял все квесты которые мне подворачивались иногда при прибавлял 5-6 уровней за день, перешел в гибридный класс, воин-маг. Я также повышал боевые и чародейские навыки, собирая мощное оружие, магические предметы и транспортные средства. Несколько квестов мы даже прошли вместе с Артемидой, отправились на планету Гундоки и всего за день выполнили весь квест Балбесы. Арти играла за Стэф, персонажа Марты Плимптон, а я за Микки, которого в фильме воплощал Шон Волш. Было просто офигенно! В общем, я не только дурью маялся, заставлял себя думать и об охоте. Честное слово, хотя бы один раз в день я открывал перед собой Катрен и вчитывался в строки. Найдется ключ у капитана в давно заброшенном жилище. Собрав сначала все трофеи, пускай герой в свисток засвищет. У меня была гипотеза, что свисток в третьей строке может быть отсылкой к японскому мультсериалу 60-х годов «Посол Магма», который шел в Америке в 70-х-80-х под названием «Космические гиганты». Там фигурировало семейство роботов-трансформеров, живущих в жерле вулкана и ведущих борьбу со злобным пришельцем по имени Родок. Сериал не раз упоминался в «Альманахе» среди любимых мультиков «Холидэя». У одного из главных героев, мальчика Микко, был свисток, подув в который он призывал на помощь роботов. Я посмотрел и законспектировал все 54 невозможно банальные серии подряд, грызя кукурузные чипсы. Но к финалу этого марафона я ни на шаг не приблизился к разгадке Катрена и пришел к выводу, что «Холидэй» подразумевал какой-то другой свисток. А потом, одним субботним утром, дело наконец-таки сдвинулось с мёртвой точки. Просматривая коллекцию старых роликов, рекламирующих сухие завтраки, я задумался, отчего производители хлопьев перестали класть в коробки со своей продукцией маленькие игрушки, как это делали в 80-х. На мой взгляд, это просто трагедия. Очередной признак упадка цивилизации. Я как раз об этом размышлял, когда начался ролик хлопьев «Капитан Кранч». И тут... Первая и третья строка Катрена, наконец, связались у меня в голове. «Найдется ключ у капитана. Пускай герой в свисток засвищет». Холли, да и намекал на знаменитого хакера семидесятых Джона Дрейпера по прозвищу Капитан Кранч. Дрейпер был одним из первых фрикеров, телефонных хакеров. И прославился тем, что нашел нестандартное применение свисткам из коробки хлопьев, в честь которых и получил свое прозвище. Свистки издавали звук на частоте 2600 Гц, что соответствовало частоте сигнала междугородной связи древней аналоговой телефонной системы. Так что с помощью свистка можно было звонить на другой конец Америки, не платя за это ни цента. «Найдется ключ у капитана». Значит, капитан — это наверняка капитан Кранч, а свисток — знаменитая среди фрикеров пластиковая игрушка. Может, нефритовый ключ замаскирован под такой свисток и спрятан в коробке с хлопьями? Только где эту коробку искать? В давно заброшенном жилище. Тут я по-прежнему топтался на месте. Обыскал все заброшенные жилища, которые только в голову пришли. Дом семейки Адамс, развалюху из зловещих мертвецов, халупу Тайлера Дёрдена из бойцовского клуба, влагодобывающую ферму Ларса на Татуине, нефритового ключа нигде не было. Собрав сначала все трофеи, пускай героев свисток засвищет. Значение последних строк тоже оставалось для меня загадкой. Какие трофеи? Это метафора? Должна быть какая-то связь, которой я не улавливал, какой-то хитрый намёк, который я не мог распознать по невежеству или скудоумию. В общем, на этом этапе я снова застрял. Тупо пелился в Катрен и думал об Артемиде. Терпения моего хватало ненадолго. Я закрывал дневник Грааля и звонил ей, чтобы куда-нибудь позвать. И она почти всегда соглашалась. Я убедил себя, что имею полное право немного расслабиться, потому что напасть на след нефритового ключа пока что не смог ни один пасхантер. Картина на доске почёта не менялась который день. Все, как и я, очевидно, пребывали в тупике. Неделя шла за неделей. Мы с Артемидой всё больше времени проводили вместе. Даже занимаясь другими делами, мы слали друг другу электронные письма и моментальные сообщения. Слова между нами лились рекой. Мне страшно хотелось увидеть её в реале. Лицом к лицу, но ей я об этом не говорил. Я не сомневался в том, что не безразличен ей, но она продолжала держать дистанцию. Я выложил ей себе почти все, включая свое настоящее имя, но она упорно отказывалась ответить мне тем же. Я знал только, что ей 19 лет и живет она где-то на северо-западе Тихоокеанского побережья. Больше она о себе ничего не рассказывала. В моем воображении она ничем не отличалась от своего аватара. Думая о ней, я представлял такое же лицо, фигуру, голубые глаза, темные волосы, хотя она не раз повторяла, что в жизни совсем не похожа на аватар и вообще далеко не такая привлекательная. Когда я начал проводить почти все свое время с Артемидой, мы с Эйчем несколько отдалились друг от друга. Теперь вместо того, чтобы тусить вместе несколько раз в неделю, мы лишь встречались в чате пару раз в месяц. Эч понимал, что я влюблен. Но не капал мне на мозги по этому поводу. Даже когда я отменял договоренности с ним в последний момент, чтобы встретиться с Артемидой, он только пожимал плечами, советовал соблюдать осторожность и говорил «Только не теряй голову, Си!» «Куда там? Все мои отношения с Артемидой строились вопреки здравому смыслу, но я ничего не мог с собой поделать. Сам не понял, как мою страсть к охоте за пасхалкой подменила страсть к этой девушке». Мы начали бегать на свидания, устраивать путешествия в экзотические уголки оазиса, ходить в элитные ночные клубы. Сначала Артемиде все это не нравилось, она убеждала меня, что я не должен высовываться, чтобы не попасть на глаза шестеркам и снова не оказаться в их расстрельном списке. Но я заявил, что мне плевать, что я прячусь от шестерок по жизни и не намерен обрекать себя на добровольное заточение еще и в оазисе. К тому же я довел своего аватара до 99 уровня и чувствовал, что мне море по колено. Пожалуй, я так вел себя исключительно для того, чтобы произвести на нее впечатление. И это, похоже, сработало. Но мы все-таки прибегали к маскировке, выходя в люди, чтобы не вызывать нездорового ажиотажа в таблоидах. Например, как... «Ах, Парсифаль и Артемида частенько появляются на публике вместе» за исключением одного раза, когда она повела меня смотреть шоу ужасов роки-хоррора в колоссальный кинотеатр размером со стадион на планете Трансильвания. Там этот фильм демонстрировался раз в неделю с неизменным отшлагом Тысячи аватаров занимали кресло и наслаждались шоу с участием публики. Члены фан-клуба шоу ужасов поднимались на сцену и старались воспроизвести все происходящее на огромном экране. Вообще-то такой честью достаивались только самые преданные члены клуба, и только после долгих и нудных прослушиваний, но Артемида воспользовалась своей славой, и нас с ней включили в состав. Планета была мирной зоной, так что нападения шестерок я не боялся, зато чуть не сдох от мандража перед большой сценой. Из Артемиды получилась идеальная Коламбия, а я играл ее любовника Энди. Я как следует поработал над внешностью своего аватара, чтобы ничем не отличаться от Митлоуфа в этом фильме. Но вот мое актерское мастерство и умение попадать в фонограмму здорово подкачало. К счастью, публика все равно приняла меня хорошо. Еще бы! На сцене знаменитый пасхантер Парсифаль! В общем, мы чудесно провели время. Я решил, что пока это была лучшая вечеринка в моей жизни, о чем незамедлительно сказал Артемиди. А она потянулась ко мне и поцеловала. Я этого, конечно, не почувствовал, но сердце у меня все равно заколотилось, как бешеное. Конечно, я знал, что не стоит увлекаться человеком, которого знаешь только по сети, но оставался глух к доводам разума. Кем бы ни была Артемида, она меня очаровала. Любовь к ней поселилась в самых глубинах моей души, мягких и нежных, как карамельная серединка жевательной конфеты. И вот однажды, как полнейший идиот, Я ей в этом признался. Конец 18 главы.